Двадцать четвертая. Дорога. Если вера над цирном в рхе всецело увлеклась чтением и изучением путевых заметок и записи дорогого дьявола, то Микки уже больше не имел желания их видеть. Священник все больше времени проводил на склоне у Маравы, всматриваясь в дорогу, бегущую вдалеке. Он сидел, наслаждаясь теплом и ароматом луговых трав и цветов. слушал жужжание и стрекот насекомых и воображал себя гайдуком из леса, наблюдающим за дорогами, по которым движутся турки и торговцы, и американцы. Раз уж из него не выходит настоящего, правильного священника, то он мог бы стать юнаком, размышлял Микки, чтобы оставить по себе детям хотя бы легенду об отце, герои и борце за свободу. В любом случае бомбардировки закончились, и страх перед вяло текущей повседневностью снова начал разъедать хрупкий покой, обретенный Микки после встречи с женой и детьми. Ему не хотелось возвращаться в город. Там, на склоне церного фарха, священник нашел себе одно занимательное духовное упражнение. Он мог долго смотреть одновременно на два предмета, частично заслоняющих друг друга. На траву и камень, на два дерева, на крону дерева и облака. Микки старался при этом не двигаться, а воспринимать оба предмета в целостности. И у него это неплохо получалось. Наверное, такое возможно и с временем, думалось Микки время от времени. Чтобы человек видел одновременно два события, которые накладываются друг на друга. Или, может, сменяют друг друга. Но это, похоже, сложнее. Он мог следить взглядом за шмелем, что сел на ромашку, погнул ее и взмыл ввысь, вынудив цветок искать, колыхаясь свое изначальное положение. А напрягшись, он умудрялся фиксировать зрением одновременно и подлетающего шмеля, и ромашку, уже колыхавшуюся после отлета шмеля. В таком ракурсе выходило так, будто шмель, подчиняясь безошибочной интуиции, летел прямо к точке, в которой должна была найтись колыхавшаяся ромашка в тот самый момент, когда к ней подлетит шмель. Кто видит сквозь время, тот не ошибается. Эта мысль все четче выкристаллизовывалась в мозгу Мики. А устав от своих упражнений, священник снова устремлял взгляд на дорогу вдали и пытался там разглядеть автора путевых заметок и его возлюбленную. И тогда он вновь ощущал большую любовь. «Папа, а что там внизу?» – спросил его как-то Божа. Ему надоедало сидеть рядом с отцом и смотреть на долину, в которой не наблюдалось ничего интересного. Да и горы за обширной равниной мальчик воспринимал как фон на открытке, которую человек посмотрел и, прочитав «Нам хорошо, каждый день купаемся и загораем», отбросил в сторону, да и позабыл о ней. Он никак не мог понять, с чего это человеку часами разглядывать открытку. У детей вообще иное восприятие пейзажа, чем у взрослых, и это приводит ко многим недоразумениям. Выезжая на природу, взрослые имеют обычай останавливаться на каком-нибудь возвышении, Выходить из машины, потягиваться и вздыхать от умиления перед красотой вида, открывающегося их глазам. Детям же, которым не терпится добраться до пляжа, бассейна или хотя бы мороженого и кока-колы, все это кажется пустой тратой времени. Обычно они даже не вылезают из машины, а потные и помятые только верещат, развалившись на заднем сиденье. «Когда мы поедем?» «Ну давайте же быстрее что мы тут встали?» Боже, хоть и был сметливым и мечтательным ребенком, немногим в том отличался от своих сверстников. Он искренне считал, раз уж в доме дедушки и бабушки на церном врухе нет компьютера, то вместо того, чтобы пялиться на огромную открытку, было бы намного умнее сыграть до обеда в футбол или поразметься в бадминтон на поляне. Чего только нет! «Погляди, сынок, как красиво наша Сербия!» Божий подумал, что отец увидал что-то, что он не заметил, и еще раз внимательно перевел взгляд слева направо. Но не нашел ничего, чтобы он уже не видел. Бросив беглый взгляд на отца, мальчик нахмурился, как он, и занял то же положение. Но все равно не мог понять, что же тут могло быть такого красивого или интересного. А потом в траве перед собой он приметил одного длинного красно-черного жука. Долго и упорно мальчик пытался заставить его залезть на сухую веточку. И когда, наконец, в том преуспел, он вспомнил, как мог бы подшутить над отцом и заставить его встать. Внимательно, чтобы жук не упал раньше времени, Боже поднял веточку и стряхнул насекомое на отцовскую майку. Но жучок не оправдал его ожиданий. Он не выказал никакого желания напроказничать и только соскользнул назад в травку. Микки с наслаждением вздохнул. А известно ли тебе, сынок, что по этой дороге когда-то ходили верблюды? Караваны верблюдов. Верблюды? Правда? Такие, как в зоопарке? Ага. Ух ты! А тигры? Что тигры? «Тигры тоже проходили микки нахмурился тигры которых боже включил в его картину все испортили Верблюды, до того медленно шефствовавшие по дороге панически разбежались во все стороны Вьюки которые они перевозили на своих спинах отвязались и тюки окрашенные в причащие тона шелка размотались по пыли нет тигра живут только в В Азии, верно? Да, сынок. Микки глубоко вздохнул и попытался снова увидеть турецкий караван. А мы не в Азии? Продолжил расспрашивать Божия. Нет, сынок. Микки внезапно вновь ощутил усталость. Мы Европа, да? Микки ненадолго задумался над тяжелым вопросом. И да, и нет. Иногда... У отцов пробуждается чувство большой ответственности. Им начинает казаться, будто то, что они говорят своим сыновьям, имеет решающее значение, что это вещи, которые их сыновья запомнят на всю жизнь. И тогда со слезами на глазах они пытаются тщательно подобранными и понятными словами передать своим сыновьям квинтэссенцию своего опыта. Как бы тебе объяснить Ты слышал о Египте? Это страна в Африке. Слышал? Там есть одна большая река – Нил. Там живут бегемоты. Да. Так вот, Египет на самом деле – это лишь плодородные земли у реки Нил. Остальное – одна пустыня – песок. Египет – страна у реки. А Сербия? Сербия – это страна у дороги. Божий показал на равнину в направлении неясной колеи дороги. Этой дороге? Да, быстро подтвердил Микки, чрезвычайно довольный тем, что его маленький сын все так хорошо понимает. По этой дороге испокон веков Европа шла в Азию, а Азия, наоборот, в Европу. Тут проходили армии. И верблюды? И верблюды. А тигры нет. Микки потерял нить того, что хотел сказать. боже был слишком активным собеседником. «А почему тигры не шли в Азию, если они Азия?» Микки задумался, пытаясь найти правильный ответ, который, наконец, прогонит тигров из беседы, которую он повел. боже не дождался ответа. Мальчик уже устал от такого серьезного разговора. Он встал и побежал через поляну в лесу к дому. где Анжелия играла с куклами. Ему было несравнимо интереснее отнять у сестры Барби и дразнить ее, пока та плачет, чем и дальше вглядываться в дорогу на горизонте. Мальчик, в общем-то, все видел и понимал, но без тигров было скучно. Микки почти не заметил, что снова остался один. Дорога и дальше притягивала его, как магнит. Дело не в Европе и Азии. Запад-восток. Вот что важно. Все дело во вратах, в Царьграде. А что, если бы я мог просто сойти с этого склона на дорогу и продолжить путь в Царьград? С того самого места, где остановился автор путевых заметок. И посмотреть, что еще произойдет. Размышлял Микки, грызя длинную травку. Ему все тяжелее было мириться с тем, что он проживает чужую жизнь. и совершает чужое путешествие. Погрузившийся в раздумья после разговора с сыном, Микки оставался на склоне у реки, пока солнце не зашло ему за спину. Только тогда вечерняя прохлада побудила его вернуться домой. В ту ночь Микки приснился странный сон. Он долго шагал пешком по пустой дороге, никого не встречая на своем пути. В полной тишине Без единого звука слышались только его шаги, все громче и громче, как будто он шел по тоннелю. А потом ему встретился тигр. «Я азиатский тигр», — произнес тигр ласково. «Если ты не пойдешь со мной в Европу, я должен буду тебя съесть». «Извини, но знаешь, я очень голоден. Убили меня санкции». Тигр притворно рассмеялся, показав огромные желтые клыки. Микки с готовностью принял приглашение, развернулся и двинулся за упругим тигровым хвостом, застывшим как дорожный указатель. Пока они поспешали в Европу, тигр совсем тихо на подушечках своих лап и Микки, чьи шаги разносились по окрестности все громче. Тигр убежал вперед, превратился в маленького котенка испарился. Тут заревели моторы, и Микки напоролся на колонну немецких грузовиков и танков. Во внедорожнике во главе колонны находился немецкий офицер, а иначе известный сербский актер. «С чего это он перешел на их сторону?» – подумал Микки. Офицер встал со своего сиденья и вскинул руку в суровом нацистском приветствии. «Халь, Гитлер!» – отец Михайла. «Помогай, Бог!» – неуверенно промямлил в ответ Михайло, прилично перепуганный. «Блицкрик und Drang nach Ostern!» «Шнель, шнель!» Михайло хорошо его понял. Он развернулся и двинулся за колонной, прогромыхавшей мимо него. Увидев, что колонна уходит вперед, Микки побежал. Бежал он легко, как кот в сапогах. Одним шагом переступал целые села и города. Глядя вокруг и себе под ноги, он так увлекся, что не заметил бежавший ему навстречу отряд сербских солдат с французскими шлемами на головах, пока не налетел на них. — Сколько еще до Белграда, брат серб? — подбегая к Мике, спросил запыхавшийся неотесанный вояка с испиттым лицом. — Мы бежим от самых салоников Я уже издыхаю от жажды. Нет ли у тебя воды? Михаил ощупал себя и с ужасом осознал, что у него нет ни одной фляжки или баклажки. Ему стало очень неприятно. Вояка только махнул рукой и побежал дальше со своими соратниками. Микки остался на дороге один. Он не знал, куда идти. И решил подбросить монетку. Что выпадет, орел или решка? Пока серебристый динар кружился в воздухе, Микки вдруг сам превратился в дорогу. Динар ударил его по лбу и звякнул. Ишь ты, дорога видит только небо, подумал Микки, глядя как быстро облака плывут то в одну, то в другую сторону. А потом по нему прошлись чьи-то ноги в подкованных сапогах. А в другую сторону босые ноги. Потом проскрежетали узкие колеса, окованные металлом, а в другую сторону, Пробежали галопом верблюды. Микки не было больно, только немножко придавливало. Движение по нему стало настолько интенсивным, что он больше не видел ни облаков, ни солнца. Одни только трепещущие тени. И придавливало его все больше и больше. «Господи, да я утону в землю от такой тяжести!» Панически подумал Микки и ощутил, как тонет все быстрее. И быстрее. «Сойдите с меня! Я не дорога! Я не дорога!» — закричал он, пытаясь сбросить с себя невыносимый груз тяжелых передвигавшихся теней. Проснувшись, Микки едва смог продохнуть. Все еще была ночь, темно, как в гробу. Вера лишь что-то пробормотала во сне, убрала руку с его груди и перевернулась на другой бок. Микки встал, добрел до кухни, и выпил немного воды. Гидрофор с шумом включился. но «Ну вот еще не задача. Я так разбужу детей», — подумал Микки. Достигнув заданного уровня давления, агрегат затих, и в доме опять воцарилась тишина. Все Миккины домочадцы мирно спали. Микки вернулся в кровать. Какое-то время он пытался припомнить подробности своего сна, а потом... Крайне довольный тем, что ничего из этого сна не случилось в реальности, приободрился и снова заснул.